Глава 18 Как известно, победа в соревновании между белкой, рыбой и птицей будет заключаться лишь в месте его проведения. Даже в обычных академиях нет тотальной уравниловки для обучающихся, а уж в магической тем более. У каждого курсанта есть свой собственный потенциал, который нужно раскрыть и обточить до бритвенной остроты. Даже среди одного класса атаки или поддержки не может быть единого стандарта развития хотя бы за различие в дарах. В академии это прекрасно понимали, поэтому лишь часть занятий у нас была общей, а все дальнейшее уже зависело от личных возможностей и предпочтений. Я записался куда смог и наутро после отсидки в карцере отправился на курсы по углубленному фехтованию. А почему бы и нет? Личное оружие для офицера не только статусная вещь, но и зачастую весомое подспорье в бою. Особенно для тех, кто не предрасположен к активной боевой магии. В моем случае можно было вполне ограничиться общей программой подготовки, но я помнил про свое обещание хивеи Да и в целом, после столкновения с гнилевиками, волшебный огонь уже не казался мне столь универсальным. А порой и вовсе нужно каким-то образом обходиться без даров. Вот как вчера, например. Ночь после потасовки прошла на редкой скверно в здешнем карцере, который представлял собой одноместную камеру без всякой мебели и здоровье в качестве туалета. Ибо удобство проштрафившемуся кадету ни к чему. Спать пришлось прямо на каменном полу. Так что не будь подогрева от источника визит к урологу, мне был бы гарантирован. После отсидки я размялся с позаранку, наскоро перекусил в столовой и более-менее пришел в норму. Не считая многочисленных синяков и садин, а также одного выбитого зуба. Ничего страшного. До лет они, считай, молочные, со временем отрастают. Нужно просто больше налегать на богатую кальцием пищу, а до того не улыбаться слишком широко. Хотя Сатания заявила, что с прорехой мой оскал стал выглядеть даже брутальнее. Веры ей, конечно, никакой. Она та еще извращенка. Куда печальнее то, что за вчерашнюю драку с нас обоих сняли по 20 единиц успеваемости, которые я для собственного удобства переименовал в баллы. В академии даже система оценок похожа на соревнования. У каждого курсанта есть личный счет, который пополняется в зависимости от его успехов в обучении. Ну а всякие залеты его, наоборот, сокращают. Само собой, чем больше у тебя баллов, тем лучше не только для тебя, но и для всей группы, потому что для них результаты учащихся суммируются, образуя общий рейтинг. Те, кто окажется внизу по итогам полугодия, лишатся по одному кадету, естественно, не из отличников. Сейчас на отчисление претендовали мы с сатаней. С другой стороны, было весело, а для второкурсников еще и поучительно. Они рассчитывали на веселое развлечение, а в итоге получили побоище на ровном месте. Победа, как ни крути, осталась за нами, пусть нас и разняли слишком быстро. Причем сделал это сам настоятель с проворством бывалого Вышибалы. Не зря мне показалось, что у него в таких делах большой опыт. Я ожидал, что с утра по нашу душу явится фест с ведром скипидара. Однако у нашего наставника имелись какие-то свои дела. Поэтому нас отпустил один из натирателей без всяких норовоучений. Можно сказать, легко отделались. В итоге собирающихся плотно заниматься фехтованием набралось человек 40 с лишним. В основном это были представители поддержки с редкими вкраплениями атакующих. Из нашей компании отправились все, кроме Ивы, потому что уцелители своя программа. В итоге ее место занял колдан Больше всех рвалась туда Сатания, решившая доказать всем и каждому неправильность ее распределения в поддержку. Но даже я прекрасно понимал, все ее успехи в ближнем бою нивелируются дистанцией. Здесь расчет простой. Чем дальше ты можешь поразить врага, тем выше твоя эффективность. Для меня все эти роли и условности не имеют существенного значения. Поддержка, атака, какая разница? Главное — быть полезным в бою, а не обузой, бабахающей лишь по великим праздникам. Все занятия с холодным оружием проходили в отдельном здании, до которого пришлось добираться добрых 20 минут с острова на остров. Считаю, что утренняя пробежка получилась. Ребята уже позанимались с утра пораньше, а вот мы с Фурией едва поспели к завтраку, переодеваясь в тренировочные костюмы уже на бегу. Особого восторга от нашей выходки никто не испытывал. Над группой нависла нешуточная угроза стать аутсайдером. Стартовые баллы, начисленные всем поступившим в качестве приветственного бонуса, с нас благополучно списали после злополучной истории с мебелью, так что 13-я в итоговом зачете ушла в минус. Увы, но пока мы полностью оправдывали свою дурную славу. Исправлять это предстояло прилежной учебой, в том числе и фехтованием. Лучшие ученики получают больше всего баллов, так что я надеялся не ударить в грязь лицом. База у меня скудновата, зато боевой практики было куда больше, чем у остальных. Встречали нашу маленькую толпу сразу трое работников оружейного полигона, которые проводили нас в просторное помещение, уставленное многочисленными стойками с тренировочным инвентарием. Спасибо хоть не деревянным, просто без заточки. Обычные тупые болванки. До занятий с боевым оружием еще нужно сначала дорасти. Поэтому все, без дополнительных понуканий, принялись искать себе подходящие клинки и прочее орудие умершления. Для моих одногруппников такой подход оказался весьма кстати. Свои личные игрушки они так и не вернули, и даже каудана отправили на учебу с пустыми руками. Щедрость подземной общины не знала границ. Один я имел приличный клинок, но еще непонятно, чего от него в итоге будет больше – проблем или пользы. Несостоявшийся владелец подложил мне ту еще свинью, сгинув от рук серой стражи. «Интересно, на чем он все-таки погорел? И ведь не спросишь?» Я прогулялся вдоль оружейных стеллажей, внимательно осматривая ассортимент, и вскоре остановился на простенькой сабле, даже не пустынной, а вполне обычной. «Не совсем то, что мне нужно, но с подходящими лезвиями здесь имелись только мечи». Судя по состоянию рукояти, этим оружием давненько никто не пользовался, но клинок был в полном порядке, как и все прочее. Учитывая количество инвентаря, местные работники заслуживали отдельной похвалы. «Одобряю!» — хмыкнул один из однокурсников, мимоходом взглянув на мое оружие. «У нас, бродяг, с такими сабельками обычно сразу вешают». Судя по его светло-оранжевым волосам, это очередной юный аристократ. К сожалению, непонятно из какого клана, потому что в облегающем тренировочном костюме татуировку на плече не разглядишь. Сам он выбрал классический двуручник и держал его достаточно уверенно. Явно тренировался с подобными штуками у себя в замке. «У нас предпочитают судить человека по его делам», — спокойно ответил я, примериваясь к новому оружию. «А еще мы никогда не компенсируем наши комплексы длиной меча». «Чего?» Взрывевшего парня остановили свои же дружки, потому что за драку на занятии он одним бы карцером точно не отделался. Да еще и учитывая нашу повальную вооруженность, всяким колющим и режущим. Я бы на месте здешних работников не сводил бы глаз горячих на голову первогодок. Но вместо этого сопровождающие удалились, оставив лишь одного наблюдателя. Возможно, им просто было не до нас. В здании вовсю кипела жизнь. Дымило и лязгало металлом кузня, располагавшаяся в большой пристройке. А пока мы шли в оружейную, нам по пути попалось еще несколько помощников, занятых своими делами. Кто-то чинил амуницию, а кто-то наводил порядок после очередных занятий. Даже в этом зале прямо сейчас трудился дедушка с жиденькой седой бородкой, тщательно подметая пол черенковой метлой. Как всегда, при виде уборщика за работой меня невольно кольнула совесть, что мы так бессовестно тут натоптали. «Ничего не поделаешь. Накануне прошел очередной ливень, и даже передвигаясь исключительно по камням, невозможно сохранить обувь в чистоте». Тем временем последний наблюдатель тоже нас покинул, напоследок посоветовав поспешить с выбором. Сатания и Солонса уже давно вооружились, а вот Каудан продолжал хмуро бродить туда-сюда, скользя расфокусированным взглядом по грудам незаточенных железок. «Смотри сюда!» — позвал я его. «Кажется, здесь кое-что как раз для тебя». Подземник со скептическим выражением на лице подошел ко мне и тут же просиял. Среди коротких копий, явно предназначенных для метания, затесалось странное орудие, похожее на адскую смесь кирки и молотка. Эдакий утяжеленный гвоздодер, только без прорези под шляпку. Я поднатужился и припомнил, что подобный инструмент у нас на Земле вроде бы назывался клевцом. Настоящий боевой молот, а не те громоздкие штуки, которые обычно рисуют в фэнтези. Его главное предназначение — пролом брони и щитов противника. Ну и гвоздиком при желании тоже можно забить. Двухсотый, например. Калдан обрадованно выудил оружие и закрутил его в руках, словно тростинку, хотя веса в нем было немало. Ударную часть клюва специально закруглили, как и отбойник на обухе. Но даже так под эту дуру категорически не хотелось подставляться. «Переломает кости запросто». Пока мы подбирали игрушку для долговязого зверолюда, остальные уже успели заскучать. Одни сунулись к дверям в надежде позвать работников, которые про нас явно забыли, другие же окликнули пожилого уборщика, куда нам идти дальше. Но тот оказался слишком увлечен своей монотонной работой и не обращал ни на кого внимания. Его голова была плотно замотана длинной тряпкой в несколько слоев по типу тюрбана, полностью закрывая уши, так что вполне возможно он попросту никого не слышал. «Эй, старый хрыч!» — не выдержал аристократ с двуручником, подойдя к нему вплотную. «Ты глухой?» Я уже было хотела одернуть невоспитанного курсанта вместе с приятелями обступившего дедушку, но тут со стороны двери до меня донеслись озадаченные голоса. «Может, не в ту сторону?» «Да говорю тебе, закрыто!» Я бросил туда быстрый взгляд и увидел, что парочка однокурсников безрезультатно дергает ручку двери. «Похоже, нас заперли!» «Ох, не к добру это!» Но не успел я толком встать в оборонительную стойку, как мимо меня проковыркался тот самый парень с оранжевыми волосами. Правда, уже без длинного меча и с разбитым в кровь лицом. Учитывая недавнюю дистанцию между нами, ускорение ему придали солидное. Благо, он не затормозил об какую-нибудь оружейную стойку, иначе его пришлось бы собирать по частям. Его приятели отлетели следом, так и не среагировав на действия безобидного с виду уборщика. Тот лихо раскидал их одной метлой, после чего куда-то испарился. Искать его глазами долго не пришлось, но увиденное меня озадачило. Дедок возник одновременно в нескольких местах, разом атаковав чуть меньше десятка человек, в том числе и меня. Однако я к тому времени был уже полностью готов. Деревянный черенок метлы со свистом растек воздух в том месте, где только что находилась моя голова». Я прямо в ускорении ударил в ответ, но старик снова исчез, причем буквально. У меня не получилось отследить взглядом даже остаточного движения, как в случае с Фестом, двигавшимся на запредельной скорости. Очень странно. Следом за мной принялись применять дары и оставшиеся на ногах курсанты. До каждого уже дошло, что это необычный бой и сдерживаться смысла нет. Хотя активно атаковать размножившегося уборщика могли от силы несколько человек. Кристав холостую выпустила в него с десяток сосулек вслед за остальными стрелками, а я не стал даже тратить сил на огненный шар. И так понятно, что подобными шалостями его не проймешь, точнее, их, учитывая количество противников, вроде не пила, а в глазах уже ребит. Все, чего удалось добиться ребятам, это зацепить челму одного из дедушек, что продолжали методично сокращать численность стоящих на ногах курсантов. Бил он беспощадно, ломая кости и выбивая дух из тех бедолаг, кто не успел защититься. Причем обычной деревяшкой, без всяких окантовок. Что интересно, прорехав в головном уборе, тут же появилась и у остальных копий, вселяя в меня некоторую надежду. Значит, он один, просто в нескольких местах одновременно. Как бы это дико не звучало. К сожалению, мы все оказались разобщены, и старички могли приспокойно избивать нас поодиночке. И лишь Сатане удалось не только отбиться, но и атаковать в ответ. Фурия сделала топорище тренировочного оружия подобно эластичной резине, раскрутив его над головой. В итоге получилась странная пародия на кистень, которая едва не снесла одной из копий голову. Однако и тут пострадала лишь челма, окончательно развалившись на лоскуты. Многочисленные копии дедушки блеснули потной лысиной, из которой торчала пара загнутых рожек. Не таких красивых, как у сатани, а более тонких и кривых. Фурию подобное открытие настолько удивило, что она пропустила момент, когда и оружие снова стало нормальным. Рукоять топора растрескалась, и девушка получила черенком от метлы прямо промеж своих рогов. Стук получился столь громким, что его наверняка услышали на соседнем острове. Криста подхватила заваливающуюся подругу, и едва сама к ней не присоединилась. Лишь усилиями Алонса, создавшего воздушный щит над девчонками, Одна из копий не добралась до Снегурочки. Другие защищались как могли, но число обороняющихся курсантов неуклонно сокращалось. Ко мне дед сунулся всего раз, и я снова не смог его подловить. Престарелый зверолет был воистину неуловим, и при этом везде суч, как голодный комар ночью. Он резко возник за спиной Алонса, отправив его в нокаут ударом по затылку, и запросто увернулся от яростного выпада Кристы, перебив ответным выпадом ей руку. Я подскочил к ней на помощь, но проклятый уборщик снова исчез. Девушка с гримасой боли на лице перехватила клинок другой рукой и заняла оборонительную стойку, прекрасно понимая, что следующая атака станет для нее последней. Меня захлестнули эмоции Авери, в кровь в венах. Но я не дал ярости затмить свой разум. Гнев должен помогать, а не мешать. За эти несколько бесконечно долгих секунд боя мне удалось сделать парочку важных наблюдений. Количество копий постоянно. И если где-то одна исчезает, то в другом месте обязательно появляется. Оставалось лишь скрипеть зубами и ждать. Вот упал неплохой мечник, стоявший бок о бок с учащейся из другой группы. Явная пара, судя по реакции девушки, которая отвлеклась на парня и упала рядом. Следом на пол отправился Каудан вместе со своей боевой мотыгой. Он отмахивался до последнего, но хитрый дедок полностью разрядил его источник, резко сыпанув на подземника пригорошню песка, что до этого подметал по углам. Да, расскажение траектории отразил каждую песчинку, после чего атма у бедолаги оказалась высушена до самого дна. Уборщику даже не пришлось толкать нашего одногруппника метлой, тот рухнул сам, как подкушенный. Затем очередь на выбывание постигла шустрого паренька с боевым серпом. Неуклюжего с виду, но весьма опасного на деле. Он отмахивался вполне уверенно, но дед, не пойми как, достал и его. А потом играючи уложил Кристу, вызвав у меня новый приступ гнева. Но теперь у меня имелось куда направить бурлящие эмоции. Ведь количество уцелевших курсантов и копий наконец-то сравнялось. А значит, напротив каждого из нас должен был возникнуть свой собственный дед. «Попался!» Я вскинул саблю и со свистом в ушах рванул вперед, будто меня запустили из катапульты. Мышцы тут же принялись трещать от перегрузки, грозя разорваться, так что рассчитывать на второй шанс не стоило. Или попаду, или нет. Я выбрал наиболее удобную траекторию рядом с тремя уцелевшими курсантами, что стояли неподалеку друг от друга. Пробегать возле всех разом не было никакого смысла. Весь путь поломался бы в чертовой бабушке, а мне хватит всего одной копии». Потому что бить я буду по всем сразу!» Уборщик не подвел и возник ровно там, где я и рассчитывал. Чуть поодаль появился второй, атакуя следующего оппонента. Я же практически летел вперед с наклоненной горизонтально саблей, увеличивая площадь возможного поражения. От острия легко увернуться, а вот от широкого взмаха гораздо сложнее». И пусть затупленная кромка клинка не могла даже оставить внятного следа на коже, на такой скорости это уже не имело большого значения. Кто хоть раз совал палец в вентилятор, знает, что даже гладкий пластик способен доставить неприятности. Первый противник успел исчезнуть перед самым моим носом, но вот второй был слишком занят избиением девушки с тренировочным эстоком. Небольшая фора позволила мне до него дотянуться. Но он в последнюю долю момента смог таки поставить черенок метлы в блок. В итоге тренировочная сабля перерубила деревяшку, а инерция потащила меня дальше. Тормозил я до самой противоположной стены, чтобы не остаться на ней трафаретом, подобно машкаре на лобовом стекле автомобиля. Получилось это у меня с огромным трудом и не без травм. Больше всех досталось многострадальным ногам. Но стоило мне окончательно погасить скорость, как рядом возникла одна из копий с явным намерением отбить мне все остальное. Энергии уже не хватало, и ускориться я мог лишь частично, кое-как отбив нехитрый выпад укороченной метлы. Но дедок одновременно врезал и второй рукой, что продолжало держать верхний обломок черенка. Вроде бы обычная палка, а по ощущениям, как будто толстой арматуриной приложила. Перед глазами все завертелось в цветном калейдоскопе, пока свет перед ними окончательно не померк. Очнулся я, как ни странно, на чем-то мягком и упругом. Голова трещала нещадно, однако боль потихоньку сходила на нет. Видимо, потому что на ней лежала чья-то теплая ладошка. Когда мне перестало казаться, что мои глаза вот-вот вывалятся наружу, я с трудом распахнул вики и уставился мутным взором на окружающий мир. Как оказалось, надо мной колдовала полузнакомая корносая девушка с волосами персикового цвета, заплетенными с одной стороны в несколько косичек. Мою голову она пристроила у себя на коленях и методично приводила ее в порядок. Как самочувствие? Спасибо, уже лучше. Я скосил взгляд и смог разглядеть, что над остальными тоже вовсю хлопочу целители. Большинство с нашего курса, поэтому и Торис и Ивой тоже здесь присутствовали. Естественно, остроухая сейчас приводила в чувство Алонса: «Хорошо иметь девушку с даром лечения. Перед глазами не двоится?» Продолжила опрашивать меня целительница, положив зачем-то руку мне на грудь. «Слышишь, как четко? Да вроде все в порядке. Это хорошо». Она повела рукой ниже по моим ребрам и прессу. И не успел я удивиться такому поведению, как живот резко свело от режущей боли, как будто там воспалилось сразу несколько аппендицитов. Или туда вонзили раскаленные колы, намотали на него весь оливер. В общем, ощущения были еще те. А девушка с милой улыбкой наклонилась к самому моему лицу, щекоча его волосами, и тихонько поинтересовалась. «Ну, как тебе спится на моей кровати?» И тут я наконец-то вспомнил, где мог раньше ее видеть. Только это открытие меня совсем не порадовало. «Скрипит, зараза!» Едва выдавил я из себя. «Какая жалость!» Притворно вздохнула она, продолжая выкручивать мои внутренности, словно половую тряпку. «Ты уж потерпи как-нибудь, ладно? Раз тебя совесть не мучает, то хоть так». Ответить я уже не мог. Мне казалось, что из меня вот-вот вылупится детеныш чужого или еще чего похуже. Но целительница с явным сожалением наконец-то отдернула руку, прекратив симулировать схватки. А пока я приходил в себя, хватая ртом воздух, она поправила слипшиеся от крови волосы у меня на лице, и высвободила ноги из-под моей головы, бережно придержав за затылок, чтобы я ненароком не стукнулся им опал После чего окинула меня с головы до ног критическим взглядом, каким художницы смотрят на дописанную картину, и удовлетворенно кивнула. «Не болей!» «Да уж постараюсь!» Девица снова выдала милую улыбочку в ответ и, как ни в чем не бывало, направилась к следующему пациенту. Мигрень у меня, к слову, полностью прошла, хотя на стыке лобной и височной костей наливалась крупная шишка. Когда рези в нижней половине туловища окончательно утихли, я поднялся на ноги и первым делом подобрал валяющуюся неподалеку саблю. Однако уборщик, уже находившийся в единственном экземпляре, приспокойно наблюдал за работой целителей и никого не бил. Хорошая новость. Те, кто успел прийти в себя, стояли в строю под его пристальным взором. Я тоже к ним присоединился чисто на автомате, без дополнительных понуканий. Вот что значит проникнуться службой». Когда починили последних, старичок наконец-то нарушил молчание вполне бодрым, пусть и хрипловатым голосом. «Беспечность приводит к смерти. Вы, как будущие воины Империи, должны быть готовы ее встретить в любой момент. Это ясно?» Мы кивнули, после чего он продолжил. «Меня зовут Широ. Можете обращаться ко мне просто, мастер». Сейчас я назову тех, кто будет заниматься у меня, а остальные пройдут общую подготовку. Значит, мои подозрения казались верными. Это было очередное испытание, и прошли его далеко не все. Среди отсеянных оказались те ребята, кого замаскировавшийся подуборщика мастер уложил в первую очередь, в том числе любителя двуручников. Из наших отсеялись колданы Криста, которая до сих пор с трудом ворочила восстановленной рукой. Однако, в отличие от подземника, понура покинувшего зал вместе с остальными отчисленными, Снегурочка осталась. «У тебя проблемы с исполнительностью?» — нахмурился пожилой зверолюд. «Позвольте мне обучаться у вас, мастер!» — выпалила девушка. «Ха! Вот как! Почему ты так орвежься стать мечником? Ты и так владеешь атакующей магией!» «Мой лед бесполезен против нежити!» — призналась Криста. «Я хочу быть готовой к новой встрече с ней!» «С чего ты взяла, что она вообще состоится?» — покачал старик рогатой головой. — Тебя вряд ли возьмут в поход. — Как вы и говорили, я должна быть готовой ко всему. — Ну что ж, тогда для начала приберись тут. Рогатый старец указал на залитый кровью пол и прочий бардак, царивший в зале. — А там посмотрим. Снегурочка без раздумий согласилась, готовая все вытереть хоть собственной формой. Мастер широ хмыкнул и отпустил остальных приводить себя в порядок. «Сегодня у нас было еще одно общеобразовательное занятие, а многие, несмотря на все усилия целителей, едва стояли на ногах. Тренировочное оружие нам разрешалось взять с собой, чтобы потом не искать его в общей куче, и лишь троим курсантам пришлось его оставить. Это оказались золотоволосая девушка с истоком, парень с боевым серпом и я». «Оно вам не нужно», — пояснил Широ. «Возьмете свое личное. Нечего время тратить на ерунду». «А я...» поинтересовалась безоружное сатания, которое тоже задержалась. «Тебе вообще не положено что-то в руки брать!» — хмуро промолвил ее пожилой сородич. «Это почему?» За порчу имущество!» Он указал на остатки рассыпавшегося топорища. «Если бы ты еще и промахнулась, я бы выгнал тебя с позором!» «Ладно, так и быть, бери родовое!» Рогатая девушка потупилась, отчего стала непривычно милой. «Я его это... потеряла!» На миг мне показалось, что почтенного наставника сейчас хватит удар. Несколько секунд он, не мигая, буравил смущенную фурию взглядом, после чего подхватил с пола сломанную метлу. Но вместо того, чтобы снова отлупить курсантку, он вручил ей инвентарь. Поздравляю! Отныне это твое личное оружие. Появишься без него где-нибудь и можешь ко мне больше не возвращаться. Поняла, мастер. Тогда начинай тренировку прямо сейчас, проворчал старец. Заодно поможешь подруге». Мы оставили девушек наводить марафет в зале и покинули тренировочный полигон. До следующего занятия еще оставалось время, и было решено провести его с максимальной пользой, то есть столовой. «Я не уверен, что после мстительной целительницы смогу что-нибудь съесть без риска для здоровья, поэтому ограничился одним лишь травяным отваром, на всякий случай. А вот ребята нагребли еды вдоволь». Помимо базовой каши с хлебом, многие взяли еще мясную подливку и прочие вкусности за дополнительную плату. Деньги у всех понемногу заканчивались, но мы уже разузнали основные способы заработка и даже записались на парочку работ. В основном это было всяческое содействие помощникам, чей ограниченный штат при всем желании не мог обслужить всю академию. Однако, если приплюсовать к нему несколько сот молодых разгильдяев, то вполне получается». Труд облагораживает человека, так что я не видел в этом ничего предосудительного. Зато некоторые аристократы морщили носы и ждали разрешения на более рискованные мероприятия. Те же вылазки в подземелье, например. Кому-то из них явно помогала родня, иначе непонятно, как у всех хватало денег на добавку. Не успели ребята натрескаться, как перед нашим столиком внезапно возник фест с недовольной миной на лице. Поначалу эта гримаса заставляла покрываться мурашками, но сейчас я уже к ней привык. Ничего не поделаешь, если гранд-мастера бесит каждый день, проведенный в качестве нашего наставника. Иногда он и вовсе в открытую жалеет, что не отправился в Орден на сожжение. «Курсант Авери», — прорычал некромансер, нависнув над нами. «Ничего не хочешь мне сказать?» Я вскочил с места и отчеканил. «Никак нет. Если что, это все гнусный наговор». — Ну да, ты у нас прямо образец дисциплины, — проворчал он. — отрицательный счет — это досадное недоразумение, да? — Так получилось, виноват. — Знаю я, как у тебя все получается. Следуй за мной. Наставник отвернулся и зашагал прочь с обычной скоростью. Нет, я мог его теоретически догнать и на ускорении, но только до первого поворота. Как некромансер умудрялся гасить инерцию на крутых виражах, Загадка. Мы покинули столовую и в гробовом молчании добрались до жилого корпуса. Я уже не сомневался, что разговор предстоит у нас подальше от посторонних ушей. Но Фест тут смог меня удивить. Войдя внутрь аудитории, он отправился к своей металлической двери, отперев ее простым касанием ладони. Впервые подобное произошло на моих глазах. До этого он всегда дожидался отбоя, а уж потом шел к себе. «Пожалуй, я немного погорячился, надея вскрыть такую штуку обычными отмычками». За бронеплитой обнаружился короткий коридорчик, который привел нас в обитель некромансера. Из-за обилия причудливых инструментов и аппаратов она напоминала лабораторию спятившего алхимика, в которую ради смеха притащили наследия разных эпох, от микроскопов до деревянных ступок для измельчения трав. Что-то вроде змеевиков и реторт угадывалось сразу но помимо них вокруг хватало и других приспособлений весьма смутного назначения. Что у меня не вызвало сомнений, так это стол для вскрытий, приткнувшийся у дальней стены. Рядом стоял ящик с набором юного патологоанатома, да и сама столешница давно забурела от многочисленных потеков крови. Окон здесь не имелось, и весь свет шел от странных магических кристаллов, точно таких же, как и возле целебного источника». Некромансер тем временем захлопнул дверь, отрезав нас от внешнего мира. В спины у меня невольно пробежал холодок, да и в целом температура внутри оказалась удивительно низкая. Зато сразу стало видно, кто тут живой, у меня, в отличие от наставника, вырывался пар изо рта. А еще мое внимание привлек здоровенный шкаф со множеством ящиков, находящийся у Феста за спиной. Что там лежит, рассмотреть не удавалось, но из нескольких секций наружу отчетливо пробивался свет. «Интересно, зачем ты здесь?» — за могильным голосом спросил некромансер. «Что-то случилось?» — сделал я очевидный вывод. «Вряд ли вы меня хотите отчитать за вчерашнюю драку». «На самом деле хочу», — признался грандмастер. «Но раз мне на вас пожаловались, то показали вы себя неплохо». «Однако, если ты будешь чистить с посещением карсера и подводить свою группу, то мне придется умерить твой юношеский пыл, в том числе медикаментозно. А то, смотрю, девушки на тебя слишком плохо влияют». «Спасибо, не надо», — замотал я головой. «Вот и я так думаю. Пока что. Но у нас тут возникла новая проблема. Тебя хотят срочно видеть». «Настолько, что воспользовались правом командующего». У меня моментально пересохло во рту». Термин знакомый, ибо он касался одного из самых важных аспектов жизни курсанта, а именно увольнительной. Внеплановое выходной здесь можно получить всего тремя способами. Купить за крупную сумму из личных сбережений, получить в качестве поощрения от руководства Академии, а также по требованию правителя родного клана, который вносит что-то вроде залога. Причем последний вариант строго одноразовый. «А, смотрю, эта новость тебя не обрадовала», — хмыкнул некромансер. «Можешь отказаться. Ты прежде всего курсант Императорской Академии. Пусть и не особо толковый, но уж какой есть». «Зачем мне отказываться от встречи?» – осторожно произнес я вслух. «Потому что ты вполне можешь и не вернуться». Пожал плечами Фест, протягивая мне свиток, что валялся на одном из рабочих столов. «Не знаю, что там у вас тряслось, но просто так командующие не приезжают, даже к собственным детям». «Димон, не нужно туда плыть!» Следом заволновался Авори. «Давай просто останемся!» «Ты что, по-моему, не соскучился?» Укорил я его, мысленно разворачивая бумагу. «Красивый документ, ничего не скажешь. С и гербовой печатью в форме Феникса. Хоть бери да в рамочку вешай». «Если бы только по ней!» Вздохнул наследник. «Но это почерк отца!»